Начало путешествия Я понял. Сильная жаба от меня не отвяжется. Она видела, как я спрятал горсть атакамитов в карман. Пришлось снова угостить гостью травянисто зеленым минералом. Сильная жаба с наслаждением покатала его во рту, пробуя на вкус. Что-то промычало одобрительное, наконец проглотила минерал, икнула, погладила панцирь на животе лапой и сообщила план действий. «Значит так, ребятки». «Дело серьезное. Нам надо срочно отправляться в страну 39-310. Будем спасать Петру Петровну». «А вам-то какое дело до Петиной бабушки? Что это вы решили ее спасти?» — заносчиво спросила Натька Коркина. «Вы даже ее не видели?» Да, Натька не взлюбила сильную жабу. Может быть, потому что обманулась в своих ожиданиях? Она хотела, чтобы в коробке сидел пушистый котенок или кролик с бархатными ушками. А тут говорящая жеба в панцире, урожанка страны Чили. Но как Натька Коркина не понимала, что сапов у Эрса это круто? Такая встреча бывает раз в жизни. Никакого дела до Петиной бабушки мне нет. Ты, девочка, права. У меня есть свой интерес, свой расчет. Какой? Завопили мы с Коркиной одновременно. Хочу из вашего мира попасть в горы страны 39310. Я там была несколько раз в гостях. «Сказочная страна!» Никого не волновало, что у меня светящаяся кожа и черепаший панцирь. «А в нашем мире волнует?» — съязвила Надька. «Да», — вздохнула сильная жаба. «В вашем мире за мной организовали погоню. В итоге поймали, посадили в коробку». «А кого вы там в 39310 знаете лично?» — спросил я. «Многих. Например, Баку. Он, добрый дух, пожирает плохие сны. Очень смешной с виду. «У него слоновый хобот, глаза носорожьи, хвост бычий, а лапы как у тигра». «Ого!» — удивилась Надька. «Я бы такого испугалась, если б встретила». «А для жителей страны 39310 Баку — нормальный сосед. Или вот другой обитатель 39310. Вуивр — король змей». «Уже страшно», — завопила Надька. «Ничего страшного», — заверила сильная жаба. «Вуивр охраняет подземные сокровища». У него во лбу горит ярко-красный рубин. Когда король змей летает по ночному небу, кажется, что сверкает неугасимая зорница. «А где вы познакомились?» — спросил я. «Во время купания. Оба плескались в горном озере. Вуивр любит купаться. Тогда он оставляет на берегу свой рубин. Это большой риск для Вуивра. Тот, кто исхитрится завладеть этим камнем, станет сказочно богатым». Король-змей поделится с храбрецом частью своих подземных сокровищ. Из записей Петра Петровны. Рубин относится к корундам, тому же классу камней, что и сапфир. Отличаются рубины сапфир только окраской. Первые рубины были найдены в Индии около двух тысяч лет назад. Их называли «рагаварна» на санскрите, что означает «кровь голубя». Индийцы считали рубины символом страсти, силы и энергии. Самый крупный из существующих рубинов это рубин Liberty Bell колокол свободы. Его нашли в Восточной Африке в 1950-х годах. Он весит около 1,8 килограмма. Этот уникальный рубин украли в 2011 году, а в 2014 году были арестованы четверо подозреваемых. Тем не менее, до сих пор колокол свободы не найден. В некоторых азиатских странах Рубины закладывались под фундамент здания, чтобы способствовать богатству. Камни также использовались в сброях и доспехах для знати в Китае и Индии. Индийцы верили, что рубины защитят их от врагов. Рубин самый упоминаемый драгоценный камень в Библии. Залежи рубинов встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Может, этот камень ищет горный царь? Может, рубин эско? Спросил я. Вряд ли. «Горный царь и без сокровищ Уевра очень богат. Царь хочет стать не богатым, а счастливым», — уточнила сильная жаба. «А в чем же ваш расчет насчет страны 39310?» — спросила Натька. «Хочу жить, как все сапов уэрса Спать в пещере, а не в коробке. Греться на солнце, сидя на скале. Есть вдоволь этакамиты и другие минералы. Я, дети, помогу вам. Покажу дорогу к бабушке» а вы поможете мне добраться до сказочных гор». «А вы что, сами не можете туда перенестись? Вы же волшебная», — съязвила Надька. «Не умею переходить границы. Лапы короткие», — сообщила сильная жаба. «Возьмите меня в руки и перенесите из точки А в точку Б, из точки Б в точку В и так далее. Давайте, говорите «да», и через несколько мгновений мы окажемся в стране 39310». У меня похолодело под ложечкой. Никто не догадывался о самой главной моей проблеме. Я не хотел себе в этом признаться, но я был трусом. А ведь сильная жаба предлагала настоящее путешествие с приключениями. Хотела, чтобы я стал героем, спас бабушку. Но вдруг там за мной помчится дракон или придется с кем-нибудь выяснять отношения в битве. И неизвестно, чем может закончиться встреча с Лыкосом или с самим горным царем. «Нет, я лучше дома бабушку подожду. Поиграю в компьютерную игру». Я смотрел под ноги и молчал. Натька попыталась заглянуть мне в лицо. «Эй, Петров!» Теребила она меня за плечо. «Что с тобой? Воды в рот набрал». «А что говорить-то?» «Согласен спасать бабушку в стране 39310». «Да ну вас сильной жабой!» Махнул я рукой. «Вы все придумали. Столько наговорили, голова кругом. Я уверен, бабушка скоро придет. «Сама не придет, настаивала Надька. «Человека похитили, не понимаешь? Ей надо помочь». «Ой, Петя, забыла сказать, что по стране 39310 очень удобно передвигаться», — сказала сильная жаба. «Там везде тебя задают вопросы по минералогии. Если правильно отвечаешь, быстренько идешь вперед. Через пару дней точно обнимешь бабушку». «Так я ничего по минералогии не знаю», — завопил я. «Не хочу быть геологом-минералогом» поэтому не слушаю разговоры своих родственников», — выкрикнул я. Тут Натька Коркина взяла меня за руку и вкратчиво сказала. «Петров, то, что ты ничего не понимаешь в камнях, не проблема. Я буду рядом, и мы ответим на все геологические вопросы. Забыл, что я ученица твоей бабушки?» Я молчал. Тогда Коркина дернула меня за руку. «Давай, задавай какой-нибудь геолога минералогический вопрос на засыпку. Я отвечу». «А если не ответишь, остаемся здесь, в дачном поселке И точка. С готовностью поинтересовался я. «Ладно, раз это твое дурацкое условие», — согласилась Коркина. Я бешено начал вспоминать что-нибудь из минералогии или геологии. Чем бы таким эдаким завалить Надьку Куркина? И тут удар молнии я вспомнил. Девчонка точно не могла этого знать, потому что вряд ли этим когда-нибудь занималась. А вот парни... Скажи Коркина. Какой камень используют для высечения огня? Надька презрительно ухмыльнулась. «Самый легкий вопрос из всей минералогии», — гордо заявила упрямая девчонка. «Это кремень». Из записи Петра Петровны. Кремень — первый камень, который человек взял себе на службу. С кремнем связана история техники, особенно военной. Ножи и топоры человека каменного века были сделаны из кремня. Наконечники для стрел тоже. С помощью кремня древний человек высекал огонь для костра. В течение примерно пяти веков кремень давал искру для порохового заряда в пушках, в солдатских ружьях. Слово «кремень» в переводе с греческого означает «утес», «скала». В древности кремнем выкладывали стены или дно колодцев. У взрослого человека в организме находится примерно 1-2 грамма кремня. Если хорошенько поискать, можно обнаружить этот камень в химическом составе костей, кожи, волос. В волосах темного цвета кремня содержится почти в два раза больше, чем в волосах светлых оттенков. Оказывается, при закатке огурцов, а также помидоров, можно применять кремень. В каждую банку нужно положить по 5-10 граммов этого камня. Теперь можете быть спокойными. Банки не взорвутся, огурцы станут крепкими и не перекиснут. «Ну что, Петров, я выиграла». «Отправляемся в страну 39310?» — спросила она. Я молчал. «Да чего же мне было страшно? Путешествие, трудности, опасности...» «Понятненько, Петров», — презрительно произнесла Коркина. «Ты трус. «Что?» «Девчонка назвала меня тросом?» «Еще чего не хватало?» «На себя бы посмотрела. На героя совсем не похоже». «Я согласен», — выдохнул я. «Будь что будет. Спасем бабушку в лучшем виде». Коркина уставилась на меня, словно изучала, вру я или нет. Не соскочу ли при первой же удобной возможности? «Ладно, Петров, рада, что ты решился», — сказала Надька Коркина. «А я лично с удовольствием помогу Петре Петровне. Она моя соседка и очень добрая. И потом, без нее я не смогу дописать летний доклад о камнях нашей местности». «Тогда вперед, ребятушки!» — скомандовала сильная жаба, протянув к нам лапы. «Берите меня, берите!» Все же внутренняя дрожь била меня основательно. Я словно находился под легкими разрядами тока. Я старался сделать так, чтобы никто этого не заметил. Но трусов себе за минуту не уничтожишь. Я встал напротив ноутбука. Взял Сапа Фуэрса в руки. Натька прижалась к моему боку. Я почувствовал, что она глубоко дышит. Разволновалась, это точно. — Раз, два, три, шагайте! — громко скомандовала сильная жаба. И мы с Натькой шагнули вперед, прямо через рамку монитора. Как это вышло, не знаю. Мы оказались в компьютерной игре, на краю луга, у начала дороги. Теплый ветер теребил наши волосы. Высоко в небе трещали веселые птички. Пахло медом и теплым солнцем. А мы спокойно пошли себе вперед. Так мы перенеслись в страну 39310.